Глава вторая. Одна дождинка, ещё не дождь. «Мы долго тут будем сидеть», — не выдержала Тюша. Её бесило, что отец запер их в избушке, а сам куда-то сбежал, да ещё и маму взял с собой. Тюша видела в окно, как они садились в катер. Мама была в длинном зелёном плаще, даже не туристском, а военном, кажется, и папа был в таком же, только подлиннее. Вот куда их понесло, если гроза совсем близко?» В грозу нельзя быть на воде, опасно. И уж кому, как не папе с мамой, это знать. Они и Тюше сто раз объясняли с детства. Тюша объясняли, а сами собрались, как на пожары отчалили. Только мотор взревел. «Ну а что?» — осторожно спросил Феликс. «Погода вон так себе. Чего не посидеть-то? Хочешь, я чай заварю?» Тюша фыркнула. «Вот ведь спокойно выискался». А вообще, ладно, пусть заваривает. Всё равно пока совершенно непонятно, чем заниматься. Никакой сети гремучей отродясь не было. Ни интернета, ни чтоб позвонить. По вечерам отец уходил на гору поближе к вышке и звонил оттуда. Феликс ушёл, громко топая, а потом вернулся с двумя разномастными чашками в руках. На был розовый цветок, на его — пятнистая щука и два окуня. Тюша заглянула. Её чашка оказалась пустой. «А где чай?» — спросила она нетерпеливо. «Заваривается», — успокоил Феликс. «Я бы еще листьев нарвал. Тут смородина, есть малина, даже земляника, кажется. Но раз нам сказали не выходить, не будем». «Ой, да ладно тебе!» — фыркнула Тюша. «Далеко так и быть не пойдем. Но здесь-то на гремучей можно, наверное, погулять? Или ты трусишь?» «Я что?» — медленно переспросил Феликс. И Тюша испугалась, потому что лицо у него побледнело, глаза стали холодными и тёмными, как обломки подводных камней, а губы собрались в суровую нитку. «Ты ничего», — на всякий случай пробормотала Тюша. Но Феликс, кажется, не расслышал. Он смотрел на Тюшу этими новыми глазами и как будто не узнавал. «Я ничего не боюсь, поняла», — сказал он наконец. «Если бы я чего-то боялся, от меня давно бы ничего не осталось. Или осталось то, на что смотреть противно, еще в детском саду. Ты ходила в детский сад?» Тюша быстро помотала головой. «Нет, меня мама дома оставила, она сама дома работала, и они с папой решили, что так будет проще». «Тебе повезло», — кивнул Феликс. «Так действительно...» Он замолчал, подбирая нужное слово. «Так действительно проще...» Кажется, ничего нового не нашлось, и ему пришлось удовлетвориться Тюшиной формулировкой. «Да что такого ужасного в детском саду?» — возмутилась Тюша. «У меня все подружки ходили, им нравилось. Утром приходишь, там играешь, гуляешь, спишь, ешь, а потом домой. Все. Но это у них все. У меня-то садик был круглосуточный, с пятидневкой». Феликс сказал и криво усмехнулся. Может, пожалел, что вообще про это заговорил. «Как круглосуточный с пятидневкой?» — растерялась Тюша. Она знала, что в школе бывает пятидневка и до сих пор не могла понять, хорошо это или плохо. С одной стороны, хорошо, потому что выходных два, а не один. А с другой — так себе, потому что каждый день по восемь уроков. С ума сойти можно. Особенно если шестым уроком физкультура, а седьмым и восьмым — две алгебры или истории. Но в садике, похоже, была совсем не та пятидневка. «Это что?» — начала Тюша. «Тебя туда приводили на пять дней с ночевками?» «Ага». кивнул Феликс. «Приводили в понедельник, забирали в пятницу и живи, как хочешь. Хорошо тем, кто нормально мог со всеми дружить. Я не мог». «А почему?» «А потому что им не нравилось мое имя и фамилия. И вообще, они-то все пришли в сад одновременно, а я на год позже. Я чужой был. Новенький». Тюша испуганно посмотрела на Феликса. «Да что плохого в твоем имени?» «Ничего». «И фамилии ничего». Тут Тюша сообразила, что фамилию Феликса она не слышала, и ей стало чуть-чуть не по себе. «Он же сейчас об этом вспомнит, и неизвестно, что подумает. Может, решит, что она издевается?» Тюше ужасно не хотелось, чтобы он так подумал. «Да знаю я», — сказал Феликс. «Им было бы любое смешно, наверное». «Слушай», — Тюша посмотрела на Феликса по-другому. «А если так, то они просто были плохие, да?» Он пожал плечами. «Вряд ли все могли быть плохими». Маленькие просто глупые, а воспитательница. Глаза у Феликса сузились и превратились в чёрные щёлки. Ну, есть люди, короче, которым с детьми нельзя. Вот ей было нельзя. За окном громыхнула. Тюша вдруг поняла, что в комнате почти темно. «Сейчас начнётся», — сказала она, хоть Феликс и сам, кажется, сообразил. Трудно было не сообразить. Чайник вскипел. Вспомнил Феликс, вышел и через пару минут вернулся с белым электрическим чайником. Видишь, он маленький. Я сначала, чтобы заварить, вскипятила, теперь уже, чтобы заварку было чем разбавить. «А думаешь, в грозу можно?» — спросила Тюша. Ей нравилось, что Феликс сам заваривает чай и ходит с чайником, а не предлагает ей этим заняться. Это было непривычно, но приятно. «Чай-то пить?» — уточнил Феликс. «Не, ты что, в грозу можно сидеть под кроватью или в шкафу, и не шевелиться». За окном снова громыхнуло, как будто на железный лист бросили камней. «Что-то сильное сегодня она», — вздохнула Тюша. Ей стало тревожно. За родителей, за себя, за Феликса. Вроде еще утром она его знать не знала, а сейчас никого ближе и не было. Молния осветила комнату ярче люстры. Тюша увидела хлопья пыли в углу, трещину в стене, похожую на устье реки, и тонкий белый шрам на руке у Феликса. Она успела все рассмотреть за мгновение, словно это мгновение растянулось и стало длиннее в несколько раз, чем любое другое. А потом свет погас и загремело со всех сторон. Гром звучал на таких низких частотах, что у заложила уши, и она прикрыла их ладонями. Феликс остался на месте, как был, и не пошевелился даже. Когда гром стих, Тюша схватила чашку и сделала глоток. Она не заметила, как Феликс успел налить чай, но хорошо, что успел. В горле пересохло, и горячего хотелось нестерпимо. «Это был хороший чай, правильный». Крепкий, сладкий, обжигающий. У Тюши редко получался такой. У нее вообще руки росли не совсем из того места. Готовить она не умела, телефоны ломались раз в месяц, а телевизионные пульты не слушались принципиально и включали любую программу, кроме той, которую хотела посмотреть Тюша. Даже пульт, управляемый голосом, на Тюшин голос не реагировал почему-то. Новая вспышка осветила комнату. Тюша поставила чай на стол. Феликс, наоборот, взял чашку и сделал первый глоток. а потом охнул, будто обжегся и уставился на свои колени. На улице начался дождь, сильный. Он согнул ветки и цветы в клумбе у двери, осыпал темными пятнами доски забора и бил в окна. Между кустами сирени Тюша различила чью-то фигуру. Сначала видно было плохо, потом лучше и лучше. Этот человек был ей знаком. Тюша видела его вчера, когда приехала. Отца не было дома, и постоялец из ближнего к реке дома, Виктор, помогал им с мамой разгружать вещи. Тюша его сразу запомнила, потому что первым делом он отобрал у нее рюкзак, а вторым — сумку с ноутбуком. Не слишком тяжелую, но все равно за время дороги из города, успевшую надоесть до смерти и даже натереть мозоль на ладони. Наверное, только Тюша могла так легко стереть в кровь кожу. Больше никто. Виктор пробирался к сторожке. Снова сверкнула молния, ударил гром. Изображение в окне стало нечетким и поплыло, будто на экране сломанного телевизора. а потом Виктор исчез. Исчез, как не было. Тюша смотрела туда, где только что темнел плащ, а теперь остались только ветки и мокрые блестящие листья. «Куда он делся?» спросила Тюша шепотом. «Кто?» — не понял Феликс. «Виктор! Виктор шел сюда, а потом исчез. Ты что, не видел?» Она оглянулась на Феликса. Он смотрел не в окно. Он смотрел в чашку, как будто на поверхности чая происходило что-то интересное до невозможности. «Я не видел». ответил Феликс ровным голосом. «Я и Виктора-то никакого не знаю». «Как не знаешь?» — подскочила Тюша. «Ты здесь вообще сколько живешь?» «Два дня. Мы с отцом приехали и живем. Толком еще не были нигде. У меня даже удочка не собрана». «А твой отец где?» «Он утром уехал. Утром уехал на острова, вечером вернется». «А почему ты не уехал с ним?» — удивилась Тюша. Ей показалось это верхом идиотизма — остаться на базе, когда отец уехал на острова. Даже она, девчонка, никогда бы так не поступила. Но вот только сегодня. И то потому, что папа её просто оставил здесь, не спрашивая, согласна она или нет. «А я проспал», — объяснил Феликс. «Он встал в пять утра, а я думал, что тоже встану. Проснулся, но так было лень, я не пошёл с ним. Я решил, что вечером лучше пойду». «Ага», — кивнула Тюша, — «понимаю». Она тоже ненавидела вставать ни свет, ни заря. Особенно в самом начале каникул, когда хотелось отоспаться и отдохнуть. Это потом можно будет хоть вставать с рассветом, хоть до него же не ложиться. Она отхлебнула остывший чай и подумала, что они с Феликсом в равном положении. Родители на реке, а они тут одни. Делай, что хочешь, живи, как знаешь. Дождью тихо гроза, судя по звуку, отползла на восток. Тюша и Феликс посидели минут пять молча, а потом Тюша не выдержала. «Слушай, давай выйдем», — попросила она. «Ну, плащи наденем, зонт возьмем. Надо Виктора найти. Странно, что он так пропал. Ей страшно». Феликс поднялся со стула. «Ну, пойдем. Не сахарные же». Тюша порылась в плащах, сложенных в маленькой комнате, и нашла синий, покороче для себя. И для Феликса тоже нашла, темно-зеленый, с белыми кнопками, застегивающимися под горло. Она торопливо одевалась, как будто от этого зависело что-то очень серьёзное. Может, и не жизнь, конечно, но как знать? Плащ, сапоги, пояс завязать потуже, капюшон надвинуть поглубже. Феликс вроде бы не спешил, но собрался раньше неё. Но правильно, она всегда последняя. И на физкультуре, и на контрольной по алгебре. Судьба такая. Феликс дождался, пока Тюша затянет последний узел и открыл дверь. Сразу же запахло мокрой травой и прелыми листьями, как будто была не весна, а самый настоящий сентябрь. Цветы распушились, стебли качались на ветру, листья шуршали, сбрасывая капли дождя. На земле расползались лужи. Тёмные, со странной красной кромкой. «Надо же!» — удивилась Тюша. «Как из краски!» Феликс посмотрел на лужу, перевёл взгляд на Тюшу и медленно начала теснять её обратно к сторожке. «Ты чего?» — растерялась Тюша. «Не надо никуда ходить», — быстро сказал Феликс. «Не надо никого искать. По крайней мере, тебе. Сядь в комнате и сиди». «Всю жизнь?» «Пока дождь не кончится». «Да он кончился уже. Вон, еле капает». «Капает же». «И что?» Феликс с шумом вздохнул. «Ты вот это красное в луже видела?» «Видела». А книжки про то, что было 20 лет назад, читала? Тюша пожала плечами. Она не любила читать историческое. Фэнтези — с удовольствием. Про любовь тоже можно. Но про давние времена — это же тоска зелёная. Понятно, не читала. Правильно истолковала её молчание Феликс и продолжил. «А мама с папой тебе ничего не рассказывали?» «Чего, ничего? Про трудное детство?» «Ну, хотя бы». «А у них было лёгкое детство?» «Наверное». «Ну, раз оба выжили, то в общем права». Тюша подумала, что всё-таки он ненормальный, и от страха ей стало мерзко и холодно. Она обхватила себя руками, чтобы согреться, и чтобы Феликс не заметил, как она дрожит.